Глава десятая. Спиридомев выложил на стол свои здоровенные кулаки. «Вся беда наша в том, — сказал, — что нет на Мурмане, совсем нет рабочего класса. От шпаны сезонников толку много ли? Народ такой, за банку тушенки продаст себя. Но там, где пролетарий настоящий, хотя бы как здесь, в Петрозаводске, уже можно бороться. «Чего ты там изучаешь?» — спросил он. Роник перекинул через стол свежую телеграмму. Иван Дмитриевич, тебе тоже не мешает прочесть. Спередунов прочел. Всем, всем, всем. Совнарком своей политикой придает интересы России. Мурманский краевой совет вместе с демократией края не может мириться с политикой правительства, не может допустить, чтобы войска Вильгельма через Финляндию заняли Северный край. Мурманский краевой совет призывает всю демократию России заклеймить политику Совнаркома, призывает все революционные силы России Отстоять страну от гибели, призывать демократию, все демократические учреждения, протестовать против соглашения с Вильгельмом. Требовать соглашения с союзниками для общей борьбы с германским юнкерством. Политика Совнаркома идет вразрез интересам революции. Мурманский Краевой Совет. Юрьев. Спиридонов повертелся на стуле, который трещал под ним. Вот когда мерзавец Юрьев заговорил в полный голос. «Ясно». Порвав с Архангельском, он идет теперь на полный разрыв с Москвой. Жесткие пальцы выбили четкий марш по столу. «Видишь?» – сказал Нуронику. «Да чё ж изворотливо эта сволочь?» «Говорит, почти как мы. Задержать немца, остановить Белофина. Но за всем этим вражено». Вошел полковник Сыромятев. В солдатской немастерке, как простой красноармеец, без погон. Поверх плеч его накинута шинель офицера, обтерханная понизу. «О!» – обрадовался ему Спиридонов. «Ну что, удалось?» Сарамятев по отношению к большевикам держался с достоинством. Взгляд его был чистый, светил на лице, задубевшем от полярной стужи. Сущность натуры этого человека, казалось, составляли две черты, малосовместимые – простота и некоторая величавость. «Кандалакша и кемь», – докладывал он, – «пока еще наш. Совета на местах. Десантов с моря нет, но англичане кое-где уже появились. Что я сделал? Всех от 18 до 42 лет взял под ружье. И вот, засмеялся Сыромятев, теперь маршируем. Они маршируют, мы тоже маршируем. Строгая дисциплина, заключил полковник. Простите, товарищ Спиридонов, но я буду стоять на той дисциплине, какая была и в царской армии. Строгая. «Революционная!» – сказал ему Спиридонов на это. «Вашу революционность?» – отвечал Сарамятев. «Позвольте мне называть порядком!» Спиридонов улыбнулся потёр потер щеку. «Ладно, согласен. Мне ваш порядок нравится. Тогда дайте поесть!» – попросил Сарамятев, смущаясь. Ему дали горячие картошки в мундире. Из стакана на окне, где выцветал в стрелку зеленый лук, он выдернул луковицу, обшелушил и скрошил ее в картошку. «У меня скорбут», — признался он. «Пока под печенгой стояли, только кишмиш и видели. Да монахи иногда привозную капусту квасили. Новости есть?» «Есть», — сказал Роник шутливо. «К нам едет ревизор». «Ну, не совсем так». Поправил путейца Спиридонов, расположенный сегодня к шуткам. «К нам едет из Петрограда чрезвычайный комиссар, товарищ Процаренус, который, как уполномоченный властью Совнаркома, наверняка тряхнет мурманский муравейник». Сараметев встал, хлопнул себя по широкому ремню. «Спасибо за угощение. Я сыт теперь до вечера. Что прикажете делать далее, товарищи?» «Пока ничего», — ответил ему Спиридонов. «Отдыхайте, господ...» Отдыхайте, товарищ полковник. Впрочем, даже не полковник, а военспец. Сарамятев с грустью ему улыбнулся. Полковник без полка. Военспец? Ну, ладно. И ушел. Хороший, кажется, дядька, замедил след лему Спиридонов. Такому можно верить. Ты где его подобрал, Роник? В чайной, еще в Кандалакше. Он уже совсем отчаялся. Много таких сейчас бродит, как в Их можно еще и так, и эдак, и за народ, и против народа. Это очень хорошо, признался Спиридонов, что Сыромятев с нами, а не с ними. Похватки, видать, солдат до мозга костей. И много бы вреда принес, если бы не с нами. Роник позвал Спиридонов. Что оторвался тот от работы? — Послушай, Роник, — тихо говорил Спиридонов, — надо бы кое-кого спасти из Мурманска. Комлев, но мурманский не воевода. Ему трудно. Нельзя ли как наших товарищей вывести оттуда? Роник скрутил в своих худеньких папиросах цигарку. «Я попробую», – ответил он. «Через Небульсина». «Контра», – с недоверием протянул Спиридонов. «Не, не контра, Иван Дмитриевич. Он просто средний русский интеллигент. Совсем хорошим, присущим ему, совсем дурным, присущим, к сожалению, тоже». Я ведь знаю Аркашку. Он иногда придуривается, но он совсем неплохой человек. Поверьте мне. Зазвонил телефон, Спиридонов послушал. Лицо мрачно замкнулось. Фины, сказал, здесь, уже рядом. Пошли. Выстрелы застучали на околицах Кандалакши в пригородных рочах Кеме возле самого полотна железной дороги. От магистрали Мурманки Белофинов развернули и гнали с боями по лесам и болотам до самой Ухты, где в медвежьих буреломах засели остатки германо-финской экспедиции. Черт с ними, пусть пока сидят там и варят самогонку. Когда же англичане хватились, все было закончено. Это опоздание было очень неприятно кое-кому. И тогда было решено нагнать упущенное. Как? Очень просто. Подкрепив финно-карельский батальон своими бравыми сержантами, англичане поспешно кинулись по лесам выискивать остатки экспедиции. Спиридунов еще раз встретился в Кандалакше с батальоном финских стрелков. Качалось над головами людей красное знамя. Когда чекист подошел ближе, то заметил, что флаг имел какой-то оранжевый оттенок. Скромный цветок трилистника, почти незаметный издали, украшал батальонное знамя. А на фуражках бойцов тоже трилистники – оттиснутые желтые меди на заводах Англии. Впрочем, форма батальона была английской, как и договаривались. Стоит ли обижаться на консула Тикстона за цветок трилистника? Но еще долго мучился Спиридонов. Кто же остался в дураках, создавая этот батальон? Я или англичане? Что будет далее с этим большевистски настроенным батальоном, над которым развивается знамя, и цвет его из красного начал отливать чем-то загадочно оранжевым? Товарищи спрашивал с передомом в Петрозаводске, у людей пограмотней. Кто знает, что может означать цветок трилистника? Никто не знал, какова символика этого цветка. Отбивка. Понемногу Женька Валерант вжился в обстановку и стал разбираться в делах, как когда-то разбирался в делах своего Плутонга. Новенький Аксельбан, привешенный к левому плечу, свидетельствовал о его завидном положении флаг офицера связи адъютант особых поручений между мурманским совдепом и союзным военным советом шишка в общем не маленькая никогда не унывающий с улыбкой на лице не дурак выпить и посмеяться Валеронт сразу же пришелся по душе всем и юрьева и вилки и консулом даже брамсон и тот не раз говорил с вами легче дышится удивляюсь и завидую вы мичман сохранили всю милую и очаровательность теленка, который резвится на травке не подозревая о существовании бойни Часто бывая в английском консульстве, Мичман заметил, что сейчас все внимание союзников устремлено к Вологде, куда переехали члены иностранных миссий, к Архангельску, где влияние большевиков ощущалось постоянно, и, наконец, к далекому Владивостоку. Чесменская радиостанция, самая мощная на Мурмане, работала круглосуточно. За аппаратом сидел капитан связи Суинтон, присланный из Англии как лучший офицер-радист Королевского флота. Было поразительно, как быстро он вживался в русский язык, уже через неделю примитивно на нем болтая. Суинтон нравился Женьке, он принимал запутанный русский мир как есть, без критики, без пренебрежения и без похвал тоже. Не снимая наушников с плоских ушей, сейчас Суинтон прочитывал дергающийся писк морзянки. «Это опять Вологда», — говорил он хмуре брови. «Там осадное положение. После восьми часов вечера в освещенные окна стреляют». Совнарком снова предлагает союзным миссиям переехать в Москву. Дуайтон Фрэнсис, американский посол, однако не считает Вологду опасной для миссий. Суинтон резко крутанул ручку настройки, прочь от Вологды. А вот и югорский шар. Здесь ваши несчастные забытые всеми зимовщики. Передают, что ветер 11 баллов. В полупогруженном состоянии прошла в Карское море немецкая субмарина. Мир взбесился, Мичман. Война залезла туда, где раньше ходили только герои Нансена, Шеклтона, Делонги. «Что вы так вцепились в эту Вологду?» – спросил Валеронт. «Это не мое дело, Мичман. Я лишь клоподав флота его королевского величества». И сложив пальцы в гуску, Суинтон постучал ими по ключу, изображая передачу в эфир. «Спроси об этом лучше нашего лейтенанта Вилки, если только при рождении действительно он был Вилки, а не кто-либо другой». Суинтон дал понять Женьке, что у Вилки лицо тайны. Сам же Вилки при встрече с Валерондом доверительно сообщил. Юджин, сейчас отправляем эшелон с продовольствием на Ким и Кандалакшу. Весь этот бутерброд, составленный из нас пополам с большевиками, надо как следует сдобрить маслом, а то южнее Кандалакши есть люди, которые не могут его пропихнуть себе в глотку. Впрочем, лейтенант Вилки лгал. Своего масла у англичан не имелось. Ну, или просто жалели для русских. За свое масло они выдавали на Мурмане масло американское, почти белого цвета, безвкусное. Упаковка зато отличная. Громоздкие, аппетитные квадраты в пергаменте. И все время среди союзников шла грызня. Причем здесь мы?» — говорил Витурнер убежденно. «Вы боитесь не нас, французов, а англичан. Вот у кого действительно богатый опыт хвататься за чужое. Они же... Полтора столетия через компанию Wood вывозит у вас лес из Онеги. А мы? Разве вы нас видели на Онеге? Американский же аташе, лейтенант Мартин, терзал Валеронда Зак Сильбанта, говорил. Мы американцы. Затем мы прибыли сюда, чтобы не давать воли англичанам и французам. Вы даже не представляете какие-то гнусные колонизаторы. Можете быть спокойны. Сюда идет еще наш крейсер Олимпия. Да-да, мы не дадим русских в обиду. Мы нейтрализуем влияние европейских шакалов. Сюда идет американский крейсер «Олимпия», доложил Мичман Вальронд лейтенанту Вилки. Кто это тебе сказал, удивился Вилки. Военно-морской атташе Саш. Он-то уже знает. Вот как раз он-то ничего и не знает. Послушай, Юджин, раз и навсегда договоримся, забывай сразу все, что тебе обещают американцы. Эти люди совсем не имеют традиции. Это такие оболтусы и разгильдяи, что вы, русские перед ними, все македонские. В эти смутные дни через руки Валеронда прошли коллективные протесты населения. Когда вмешался в это дело, тоже с протестом, с Грозным, Петрозаводский совжелдор, Женька решил свалить всю груду бумаг на генерала Звегинцева. «Это что?» – спросил тот, даже не раскрывая папки. «Как ни странно, коллекция протестов уникальна. А что им надо от нас? Фыхнул Звегинцев. Здесь, Николай Иванович, в этом ворохе бумаг есть одно разумное соображение. Какое же, Мичман? Позвольте мне быть откровенным. Сделайте милость, разрешил Звегинцев. Мурманск, сказал Мичман, всего лишь уездный город. База военная, база союзная. Дорога, мне думается, справедливо считает, что Мурманск не имеет права объявлять себя краевой властью. Если бы так поступила Архангельск, то было бы понятно. Архангельск – исторически сложившийся культурный центр русского севера. Мурманск же от горшка два вершка. Вагоны до бараки, пьяницы до проститутки. Города еще нет, оседлого населения тоже нет. И вдруг столица. звигенс все это выслушал и спросил. А что едят эти протестанты? Что отпускает им добродетельное начальство? Верно. А им Мурманск? Против этого они не протестуют? Обедать никто не отказывается. А тогда о чем разговор? Звегинцев взял папку и, так и не раскрыв, ее сунул в горячую печку. Жесткая папка не лезла в узкую щель между поленьями. Озлобясь Николай Иванович забил ее в вагонь каблуком. Вот вам и резолюция, Мичман. Я не возражаю, ответил Валеронт, Но теперь позвольте себе заметить. Вы сожгли протесты, адресованные даже не вам, а мурманскому совдепу, Юрьеву. Звегинцев заглянул в печку, где охваченная пламенем корчилась подшивка с бумагами. Так на кой черт вы мне их тогда принесли? просто я думал, что вам, как главковерху на Мурмане, будет любопытно знать мнение дорожных рабочих. Мне это, Мичман, совсем не любопытно. Я знаю, что случись недоброе, и эти протестанты повесят меня, Басалага и Брамсона. Вы куда сейчас направляетесь, Мичман? В Савдеп. К Юрьеву. Звегинцев неожиданно захохотал. Скажите этому Юрьеву, что его тоже повесят. Мичман... Рассказал Юрьеву, как Звегинцев расправился с протестами населения против интервенции Краевого управления. «Жаль!» – призадумался Юрий в чуре глаза от солнца. «Им, Олухам, кажется, что началась интервенция». «А на самом деле никакой интервенции нет, я уже охрип!» – доказывает. «Там была одна важная бумага», – сказал Валеронт. «Отцов Желдора, авторитетная». К вам. Они требуют, чтобы вы, товарищ Юрий, властью своего совдепа вывели англичан из Кандалакши. Юрий вдруг стал махать кулаками. Дурная привычка. Пошли они к черту, еще советы мне давать. Я их понял. Они хотят проверить, насколько совдеп силен и мурманский. Подслушивают ли нас англичане? Я понял их, повторил Юрий ожесточенно. Но на эту провокацию я не поддамся. Вот скоро соберем первый краевой съезд на основах настоящей демократии и... Ждем, Мичман. Ждем. Кого? К нам едет чрезвычайный комиссар товарищ Процаринус. Не слишком ли много, развелось у нас комиссаров? Мало, ответил Юрьев. Их надо на легион, чтобы каждому был представлен комиссар и дудел с утра до ночи в ухо одно и то же. Не шуми, чего шумишь. Обуздать протестующее быдло. Выйдя на улицу, Валеронт выругался. Черт, куда меня занесла нелегкая? Вечером осаданив от бестолковщины, он отправляется катером на Глорию в свою каюту. наконец наступает тишина, сдавленная броней. Тихо и тепло. Покачивает. Можно переодеться в домашний джемпер, стянуть узкие джимы, ужин в кают-компании, тосты за короля и королеву, потом уютное сидение возле электрокамина, где колышутся розовые ленты из бумаги, как настоящее пламя. И пусть звучат на отпал бы шотландские волынки, и чтобы бокал с темным пивом приятно оттаивал в руке, ленивый ее держащий. Это жизнь? Кто-то обнул его сзади за плечи. Вилки. Новость, сказал он. Большевики догадались, наконец. О чем ты, вилки? Они стали брать в Красную Армию кадровых царских офицеров. Это очень разумное решение Ленина. Ведь Россия имела отличные штабные кадры и массу боевых офицеров, которые сидят без дела. «И в эту Красную армию они идут?» – спросил Валеронт. «Охотно. Что скажешь, Юджин?» «Я бы тоже охотно. Что скажешь, Вилки?» Но Мичман только подумал так, а сказал совсем другое. Как-то, знаешь, не верится, что большевики решились. И многое потом обдумывал в одиночку. Отбивка. Неожиданно заявился печник дядя Вася, которого считали на дороге уже безвестно пропавшим. «Где тебя носила, дядя Вась?» Печник задрал пальцами верхнюю губу. «О, кусать нечем стал». «Закрой дверь», — велел небольсин, и спросил. «Чека?» Не велено сказывать, Аркадий Константинович. Расписку дал, что претензий не имею. И только моя претензия при мне. Я этого палача Хосмодулина живьем из Мурманска не выпущу. «За что тебя так?» – спросил Невальсин. «А за что всех?» – ответил Печник. «Вестимо, за правду. На правда по краешку стола ходить стало» крошками кормится. Ты большевик? Мне можешь сказать. Дядя Вася перекрестился за неимением иконы на график движения поездов. Я так скажу вам, Аркадий Константинович, были у меня зубы, не был большевиком. Выбили мне зубы в тридцатке, стану большевиком. Назло Елену и Хосмадулину стану. Вот видит Бог. Мне бы только из этого засранска выбраться. Я, я... Старик-печник заплакал. Небольсин выдернул из кармана фляжку с коньяком, протянул ее печнику. Сколько душа примет. Пей, Рязанский. С горе иногда помогает. И прошу, не болтай о своих обидах, а то и ватки не проживешь. Там на сорок пятом разъезде пьяные солдаты все печки разворотили. Поедешь чинить? «Поеду», – сказал старик. «Хотя и зло на всех берет. Я все так думаю, печка не виновата. Опять же, людям без печки, особливо в этом поганом месте, никак не прожить. Исправлю». В середине дня пришел порожняк. Машинист Песошников загнал состав в тупик и заглянул к Небульсину в контору. Поздоровавшись, сунул инженеру записочку. «С Юговым вам! Кланяться велели». И вышел. Знакомый почек пить Роника. К тебе придет человек с просьбой очень важной. Доверься ему. Твой П.Р. Время становилось опасным, и Небольсин тут же порвал записку. Однако никакой человек к нему не пришел. День, два. Небольсин терпеливо ждал. Наконец явился Тим Хартенко, собственной персоны. Оглядел обстановку вагона и заговорил: "Это как понимать?" Честная женщина, рабочая крестьянского происхождения. Носки стирала, опять же, и. Другое она тоже для вас делала. Некрасиво получается. Могу кликнуть. Она под самым вашим колесом сидит. Убивается, плачет. Чего вы от меня хотите? спросил небольсин, сразу поняв, что тут делом петророника и не пахнет. Как что? С икрой, баба-то! Икрата, -то ваш невось! «Дуняшка!» — крикнул Небольсин, позвав девку в вагон. «Что ты скажешь, Дуняшка?» «Не Дуняшка она вам!» — набучился Харченко. «А Евдокия Григорьевна! Вы эти барские замашки-то оставьте!» «Хорошо. Евдокия Григорьевна, слово за вами!» Дуняшка ответила. «Как скажут Тимофеи-архипецы! Они благородство показывают, офицеры будут, как же!» Небальсин, закипая гневом, повернулся к Харченке. «Господин благородный офицер! Конкретнее!» «Конкретно! Икра ваша тоже денег стоит! Мы не какие-нибудь, чтобы нас обманывали! Мы люди сознательные!» Небальсин был мужчиной опытным. «Уважаемый!» – заговорил он. «Я знать не знаю, кто вы такой. Чего вы сюда затесались?» Харченко приосанился. Как это вы меня не знаете? До да таких, как я, всего трое на весь мурман. А вы народных вождей не признаете? Да со мной сам адмирал Кемпен вчера за руку здоровкался. Вот пусть он с тобой здоровается. А что ты ко мне-то вперся? Поздороваться хочешь? Катись отсюда поскорее. такие, Григорьевна, закричал Харченко, по что молчить?» «Расскажите, как он вас использовал. Сейчас свидетели с улицы скликать станем!» Небольсин с ненавистью, какой даже не ожидал себе, разглядывал сейчас толстые колени Дуняшки. «Вон!» – заорал неожиданно и, выхватив бумажник, швырнул его перед собой. «Держите! Вы этого добираетесь? Николаевскими?» «И вот Григорьевна!» – велел Харченко бестрепетный – — Это аванс. Подберите. И повернулся к Небульсину, угрожая. — Вы эти барские замашки оставьте. По-хорошему вам говорю. если вам контрразведка не помеха, так я могу и в ЧК нажалиться. Небульсина замутила. — Иди, сволочь. Иди, пока я тебя не размолол тут. Чита выкатилась, забрав бумажник. Но Харченко, баламутя тишину, еще долго распинался под окнами вагона, собирая народ. «Эксплуататор! Для вас революция чхи! Не выйдет! Это вам, граждане, не шлындры-брынды!» Небольсин не выдержал. Взял браунинг и вышел в тамбур. «Если не уйдешь, прихлопнул!» «Дуняшка, уводи своего кабеля подальше, чтобы я морды его поганы не видел!» Тут Харченко треснул Дуняшку кулаком по голове, и она, согнувшись, отбежала, как собака от хозяина. Но не ушла совсем. Иди, задрыга, прошипел Харченко. Только бы до колы тебя живой довести. А дома тоже мы поговорим. Небольсин с трудом заснул в этот день, а проснулся от присутствия в вагоне постороннего человека. Купе освещалось гаснущей спичкой, которую держали темные короткие пальцы с ногтями тупыми, как отвертки. Кто здесь? Спросил небольсин холодея. Это я. И Комлев дунул на спичку. Стало опять темно. Чекист присел возле инженера и сказал. Вам ведь товарищ Роник писал, что я должен прийти? Небольшин стремительно оделся, зажег свечку. Задерните окно, чтобы нас вместе не видели, посоветовал Комлев. Мне-то уже все равно погибать, но вам ни к чему. Они помолчали. Тяжело и безысходно. Небольсин признался, вот уж никогда не думал, что вижу именно вас. По чести говоря, прогудел в ответ комлев, я тоже не думал, что это будете вы. Но рабочие отзываются о вас хорошо. Я пришел. Какие рабочие? Спросил его Небольсин весь на стороже. Ну, хотя бы песочников. Песошников был человек серьезный, и Небольсин отчасти успокоился. Совсем неожиданно прозвучали слова Комлева. «У вас горе!» Я слышал, невеста, говорят, красивая женщина, потопла. Немцы – народ подлый. Я вот ездил на цып наволодок на выметку, к прибою океана ездил, и видел, там детишек и баб к берегу до сих пор подкидывают. Я вам сочувствую. Люди чай. Это было сказано искренне, без натуги, и сразу расположило Небульсина к ночному гостю. Небольсин решил быть честным и честно заговорил обо всем, что он думает. Англичане? Да, лично он против интервенции. Но почему я, русский, говорил Небольсин, должен быть унижен и осрамлен этим позорным брестским миром? Почему я, русский, теперь с англичанами? Да хотя бы потому, что они продолжают войну с немцами. Россия на Голгофе, закончил Небольсин в раздражении. И вершина Голгофы – мир, подписанный в Бресте. Комлев в потемках нащупал колено инженера, похлопал. Вот, сказал, когда мой отряд под Питером дрался, чтобы немца остановить, случилось нам идти на штурм под деревней Яхнова. Может, знаете такую? Нет, не знаю. И не советую знать ее. Там колония для сумасшедших. Упаси вас Бог знать. Стенки в доме вот такие, из камня. На окнах решетки, как и положено. И никак не взять. Чего не взять? Да бедлам-то этот. В нем же германцы засели. Помогли нам тогда сами психи. Просветлело у них. На тот случай или как иначе, я того не знаю. Но всех немцев пулеметчиков они сами связали. Спасибо психам. Взяли мы яхтного. Это вы к чему мне рассказываете? А вот к чему. Привелось мне там после боя разговор иметь с одним старичком. Сам он по себе профессор, но не тот, который лечит, а тот, которого лечит. Однако большого ума человек. Не то, что псих, а так, малость, закочевряжился. Его жена язва затюкала, но беседует с ним одно удовольствие. Так вот, заключил Комлев вертя цыгарку, он тоже говорил, ну, почти как и вы. Но он-то ведь не даром его за решетку держит. От такого неожиданного поворота в разговоре Небальсин расхохотался. С хитрецой посмеивался про себя и папаша Комлев. И они еще долго беседовали в потемках, притираясь один к другому. «Россия», — говорил Комлев, — «да разве есть такая сила, чтобы совладать с ней?» «Ну да, не спорю, временно уступили немцам». «Так это же не навеки вечные. Вернем обратно. Еще прибавим». Потом Комлев объяснил ему цель своего прихода. Надо бы спасти кое-кого из Мурманска, тех, на кого Элен зубы точит. «А сколько их наберется у вас?» – спросил Небольсин. «Примерно с вагон». «Вагон не иголка. Подвижной состав весь на учете». «Учет ведете вы?» «Контора. А в конторе меня не любят. И гадят меня». «Че ж так?» «Да, потому что контора и есть контора. Какая же контора терпит живого человека?» Бумага – это дело, это удобно. Перно, чиновники они такие. Так как же, а? Ничего не выйдет, сказал небольшим. За мной тоже следят, я уверен. И мне даром ничего не спустят. Ваш отряд проверяет составы? Проверяем. Те, что с юга на север. Вот. А поручик Елена и его шайка проверяет все составы. Как туда, так и обратно. Мы здесь все полетим вверх тормашками, если вагона хватится. Будут проверять еще тщательнее. Она так!» – вздыхал Комлев. «Но люди!» «Надо!» Небольсин догадывался, что Комлев имеет в виду спасти людей, сочувствующих большевистской партии. Но он не говорил, что это большевики. «Люди!» – убеждал он. «Это же люди! Русские!» Деликатность Комлева тронула Небольсина, и он решился. «Так!» Давайте ваших людей и больше не появляйтесь здесь. Все остальное я беру на себя. Вагон дам. Он проводил Комлева за двери. тамбура, они пожали друг другу руки. Партия наша, сказал Комлев, этого не забудет. Рассчитаемся, засмеялся Небальсин. На том свете, угольками, кипящей смолой и головешками с искрами. Все, что было дальше, риск. Ни звука, ни возгласа не раздавалось из вагона, где сидели люди, которых Небальсин никогда не видел. Он самолично продел проволоку вцепления дверей, крепко запломбировал живой груз, куском угля надписал вдоль всего вагона наотмашь небрежно. «Консулейд Тикстон Холл, Кандалакша». Распугивая прохожих, задом вперед медленно подходил состав. Небольсин подхватил под локоть тяжеленный крик сцепления, мягко отбуксировав, Вагон сомкнулся с составом, уходящим к югу. Элен в англизированном френчике с четырьмя карманами, поигрывая с теком, встретил путейца на перроне. Что это за вагон? Последний. Небольсин проглотил слюну, которая прошла до самого желудка, словно канцелярская кнопка. От черт ее знает, ответил как можно равнодушнее. Вчера звонил консул Холл, просил прицепить его только до Кандалакш, сказал. И от страха. Один звонок по телефону, и вся его ложь обнаружится. Небольсин дрожал не напрасно. Этот звонок раздался, но от самого консула Холла. «Аркашки», — сказал мистер Холл, — «спасибо тебе, дорогой Аркашки, что ты не забыл о моей просьбе и отправил вагон». «Пожалуйста», — ответил Небольсин, невольно похолодев. Потом сидел, как баран, соображая, какой вагон. И вдруг хлопнулся о полбу. Действительно, он забыл отправить один вагон с английским имуществом. Ложь сразу приобрела вид правды. На следующий день Комлев, проходя мимо, шепнул. «Спасибо, они уже дома». Небольсин прошагал мимо своего бывшего врага. «Так, говорите, вам моя улыбка не нравится?» — Черт с тобой, улыбайся как хочешь, — ответил Комлев. Поспешно Небальсин отправил и вагон с английским имуществом. От консула Холла к консулу Тикстону. — Все в порядке, не придраться. Отбивка. Он остался совсем один. И никого, и ни души. — Куда деть себя? — Пойду в кабак. Выпив на станции Рому, Небальсин нечаянно вспомнил. Распахнется окровавленный занавес этой кошмарной трагедии мира, и самые красивые женщины выйдут навстречу нам. Незнакомый пьяница оторвал голову от липкой клеенки. «Сударь», — сказал, — «а нельзя ли точнее?» «Можно и точнее. Путь на Голгофу с крестом очень труден, но зато хорошо сесть на задницу и скатиться вниз». «Вы согласны?» «Вполне!» Откликнулся пьяница. «Но я, — сказал небольсин, не желаю катиться вниз». «Эй, маэстро!» — позвал он каликулаке. лакея. «Еще стаканчик такого же!» «Тени окружают меня!» «Тени людей, когда-то живших!» «Тени людей, живущих рядом!» «Тень скалы и тень дерева!» «Тень креста, который мне суждено вынести!» «Не бойтесь, я не споткнусь, я не упаду!» Он дал себе слово. «Никогда не вспоминать о едвиге, которую качают и баюкают сейчас на глубине темной зеленой воды». «Была ли едвига?» Спрашивал он себя. «Нет, едвига, тебя никогда не было, но...» «Прости меня, едвига, если только ты была, ведь я оказался прав». Нельзя доверять свою жизнь слабым шлюпкам. Вот я, например. Ты видишь меня, Едвига? Я остаюсь на палубе, пока на корабле. Как его шатало, как его шатало.